Первое. Что нужно кусту от меня? Не речишь, не доли собачьей, моей человечей, кляня, которую голову прячу в него же, сидей день от дня, сей мощи и плещи и гущи, что нужно кусту от меня, имущему от неимущей, а нужно. Иначе б не шел мне в очи и в мысли, и в уши. Не нужно б, тогда бы не цвел мне прямо в разверстую душу, Что только кустом не пуста, окном моих всех захолустей. Что полная чаша куста находишь на сём месте пусте, Чего не видал на ветвях твоих, хоть бы лист одинаков? в моих преткновения пнях, сплошных припинания знаках. А вот и сейчас, словарю, предавший бессмертную силу, да разве я то говорю, что знала, пока не раскрыла рта, знала еще на черте губ той, за которой осколки, и снова во всей полноте знать буду, как только... Mogę